Глава 31 Только пепел знает, что значит сгореть дотла. Иосиф Бродский. В 2 часа ночи начался дождь. Я промокла насквозь, ужасно замерзла, но не сдалась. Сил придавала то, что я видела. В окнах горит свет, и значит солнце в доме. Когда-нибудь он покинет стены своей крепости, и я заставлю его ответить, где Ева. Меня ничто не остановит, ни его охрана, ни он сам. Я готова драться насмерть. Мне больше нечего терять». В четыре часа утра, когда мои зубы стучали на всю округу, а я сама уже практически пребывала в бессознательном состоянии, появился охранник и сказал, что я могу войти. Непонятно откуда у меня взялись силы, но я не пошла, побежала вслед за ним, словно только что получила дозу адреналина. «Я не знаю, на что надеялась». Может, что с порога на меня с криками «Мама!» набросится Ева, или меня сразу отведут в ее спальню, или я хотя бы смогу посмотреть на нее, поцеловать в пухлую щечку, но в доме меня встретила тишина. Охранник отвел наверх в мою бывшую комнату, где совершенно ничего не изменилось. Все лежало на своих местах, словно я никуда не уходила. От этого становилось жутко и не по себе. Дмитрий Евгеньевич велел вам принять горячий душ, переодеться в сухую одежду и спуститься в гостиную. Официально сообщил охранник. А Ева, продолжая стучать зубами, спросила я. «Ребенка здесь нет». Я снова почувствовала, как силы покидают меня от одной короткой фразы, которая вынула из меня душу. «Ребенка здесь нет». Я не увижу ее сегодня. Удушливой волной накатывает апатия и отчаяние. «Сколько можно?» «Зачем я тогда здесь? Я не хочу его видеть, ничего не хочу. Отдайте мне моего ребенка, Это все, чего я прошу, все, что мне по-настоящему нужно. Но я должна воспользоваться шансом достучаться до бывшего мужа. Я сомневаюсь, что у меня получится, но раз я здесь, глупо не попытаться. Снова собираю себя по кусочкам, чтобы двигаться дальше». Я принимаю горячий душ, который не помогает избавиться от озноба, и шерстяное платье, которое я надеваю дрожащими руками, тоже не спасает от холода, пронизывающего меня изнутри. Возможно, это последствия эмоционального стресса или шока, в котором я пребываю с начала заседания суда. Спускаюсь в гостиную, стараясь не дрожать и не клацать зубами. Автоматически замечаю, что не только в моей спальне ничего не изменилось, гостиная тоже осталась в нетронутом виде, и только от меня прежней ничего не осталось. Включен нижний приглушенный свет, и поэтому я не сразу замечаю, что Солнцев уже здесь, хотя где ему еще быть, если он передал, чтобы я спустилась в гостиную? Не видела его без малого два месяца, а создавалось впечатление, что сто лет прошло». Сложно узнать в этом бесстрастном, безжалостном и самоуверенном человеке моего мужа, который большую часть нашей жизни все-таки делал меня счастливой, и забыть об этом вычеркнуть навсегда невозможно. Глядя сейчас в его непроницаемое лицо, я ощущаю, как внутри меня разрастается ледяная пропасть скорби и сожаления. Я любила это лицо с его волевыми чертами, внимательным стальным взглядом и чувственной линией губ, Высокий и сильный, он всегда немножко подавлял меня своим авторитетом и твердым характером. Рядом с ним так легко было быть слабой, не думать ни о чем и плыть по течению. Моя ошибка. Нельзя расслабляться. Никогда нельзя расслабляться и отдавать свою жизнь в руки другого человека, даже если ты уверена, что он достоин доверия. Почему мы оказались здесь и сейчас, любящие супруги вчера и заклятые враги сегодня, которые никак не могут договориться и решить свои проблемы?» Мне никогда не понять, что у него в голове, хотя когда-то я думала, что знаю Солнцева лучше, чем кто-либо. Это не так. Никогда не было так. Он показывал мне то, что хотел показать, оставляя слишком много себе. И я делала то же самое. Неосознанно мы строили стену, которая в конце встала между нами непреодолимым барьером. Мы нарушили свои клятвы. Каждый из нас нарушил, никто то один. Виновны всегда оба. «Где Ева, Дим?» Стараясь говорить спокойно и сдержанно, спрашиваю я, но волнение слишком велико. Голос дрожит от напряжения и боли, которая колет меня острыми уколами прямо в грудь. Он упирается спиной в барную стойку, стоя в расслабленной позе, руки в карманах темных брюк, простой свободный синий тонкий свитер облегает широкие плечи, ноги немного расставлены, взгляд нечитаемый, тяжелый. Весь его образ говорит о контроле и владении ситуацией. И опасности. Я никогда не смогу забыть, как он хладнокровно выстрелил с человека у меня на глазах. И только жестокий и бесчувственный человек способен разлучить дочь с матерью ради личной мести. Разжалобить его слезами и мольбами не получится. «Ты сегодня не увидишь Еву, Маш», — говорит Дима ровным уверенным тоном. Его внимательный взгляд отмечает мой нервный озноб. «Тебе надо выпить. Глупо было сидеть под дождем несколько часов подряд». «Глупо прятать от меня мою дочь». Не удержавшись, яростно бросаю я. Дима какое-то время смотрит мне в глаза пронзительным жестким взглядом, потом поворачивается в полоборота, достает бокал, откупоривает бутылку виски и наливает почти до краев. Потом в два шага подходит ко мне и протягивает бокал. Я не хочу пить, но и ссориться, и спорить по этому поводу бессмысленно. Я знаю, что не смогу ничего решить истерикой и требованиями. Я беру бокал, подношу к губам, делаю маленький глоток, чтобы хоть немного согреться, отвлечься, расслабиться. Он молчит и смотрит на меня. Невозможно предугадать ход его мыслей и следующих действий. «Я подам апелляцию, Дим, ты же понимаешь?» Сжимая пальцами хрупкое стекло, с вызовом говорю я, вздёргивая подбородок. Я собираюсь достучаться до его здравого смысла, которым он всегда так бравировал и гордился. Не думаю, что получится, потому что, когда дело касается нас, ни один его шаг невозможно объяснить. И буду подавать бесконечное количество раз. Я никогда не сдамся. Вкладываю в свой взгляд всю силу уверенности и гнева, которые наполняют меня в эту минуту. Переполняют и взрывают меня изнутри, ослепляя неконтролируемой яростью. Солнце спокойно взирает на меня, небрежно пожимает плечами, делая несколько шагов в сторону открытого окна и закрывает его. Я вздрагиваю, ощущая нехватку кислорода. Конечно, это работа подсознания. Я чувствую себя мышкой, попавшей в клетку, глупой наивной дурочкой, которая совершенно запуталась в происходящем. «Я тоже не сдамся, Маш», — произносит солнце, вставая спиной к окну и опираясь ладонями на подоконник. «И я не проиграю», — твердо сообщает он. «Ты не глупая, сама понимаешь, что у тебя нет шансов». «Ты не сможешь купить все суды». «Не хватит ни денег, ни терпения», — жалко возражаю я, мой голос противный и надтреснуто пищит. «Думаешь?» скептически вздернув бровь, спрашивает Дима. «А мне кажется, что ты плохо оцениваешь ситуацию. Я могу предложить тебе вариант». Он выдерживает драматическую паузу, в течение которой меня поочерёдно бросает то в жар, то в холод. Я боюсь надеяться. Точнее, я уже ни на что не надеюсь, только успев взглянуть в его пустые глаза, в которых не осталось ничего. Холод и равнодушие, месть, которую подают холодный, это блюдо, которое он приготовил для меня, приправив своим презрением. «Вариант мне не очень нравится», — продолжает Солнцев, «но в интересах Евы я готов пойти на уступки. Я не буду настаивать на лишении тебя родительских прав и ограничении встреч с ребенком, но лишь в том случае...» Если ты сейчас составишь со мной соглашение о том, что согласна с тем, чтобы Ева жила со мной до достижения ее возраста, когда она сможет самостоятельно распоряжаться собственной жизнью, тебе будет разрешено видеть ее два раза в неделю, и 10 дней в году она сможет проживать на твоей территории в пределах Российской Федерации. Разрешение на вывоз за границу я никогда не дам, и этот пункт не обсуждается. Я готов составить соглашение прямо сейчас, это не займет много времени. Подумай, Маш. О чем? Солнцев, едва удерживаясь от желания выплеснуть содержимое бокала ему в лицо, яростно спрашиваю я. Живот скручивает от боли и разочарование рвет душу. «О чем думать? Ты серьезно решил, что я могу согласиться?» «А у тебя есть выбор?» Ледяным тоном спрашивает Дима. «Не согласишься сейчас, я лишу тебя прав на ребенка», — бесстрастно констатирует он. «На каком основании?» Срываюсь на крик, понимая, что совершаю ошибку, показывая свою неуверенность, свой страх и боль. Разве в суде тебе не предоставили перечень доказательств твоей непригодности быть матерью для Евы? Самым будничным тоном интересуется этот сукин сын. Это все фикция. Любой грамотный судья увидит, что ты подтасовал факты. Мне снова перечислить моменты, которые подтверждены документально или показаниями свидетелей. Спасибо, мне хватило. Это было незабываемо. После стольких лет узнать, какая я на самом деле. Развратная шлюха, алкоголичка и ужасная мать. Это низко, это недостойно, это грязно. Будет хуже, если ты не примешь мои условия, Маш. С мрачной ухмылкой обещает солнцев. Я могу много. Сделаю так, что ни один суд в мире не отдаст тебе дочь. Хочешь поспорить? Прищурив глаза, он уверенно смотрит на меня остальным взглядом, в котором нет ни малейшего проявления сочувствия. Я отчаянно пытаюсь дышать, отгоняя волну паники, которая грозит поглотить меня с головой. Я знаю, что каждое его слово — правда. Я могу потратить годы на борьбу с ним, и Ева вырастет, не зная меня. Никогда не прощу ему этого. Ненавижу. Всем сердцем ненавижу его сейчас, и я не понимаю, как он может быть таким жестоким. «Зачем ты так со мной?» — Хриплю я. Боль в груди становится невыносимой. Он застывает на несколько секунд, рассматривая меня с недоумением в глазах, словно я задала совершенно глупый, неуместный вопрос. «А ты, Маш, зачем ты так со мной?» спрашивает он, заставляя меня сжаться под его обвиняющим взглядом. Сердце замирает, пропуская удары. Так больно, что трудно дышать. «Я? Ты претишь, Солнцев?» «Прекрати! Столько чертовых лет ты жила со мной под одной крышей и все это время называла меня Солнцев!» неожиданно срывается Дима, приподнимая свою маску несокрушимой уверенности. «Почему я должен отдавать тебе Еву? На каком, блядь, основании? В том, что ты мать, так я отец, и что дальше? И у меня никого нет, кроме нее. Я не дам тебе увезти Еву в Америку, так что придется сделать выбор, Маш. Хочешь ублажать своего татуированного мачо? Ради бога, но дочь останется со мной. Я никуда ее не увезу, Дима. Я клянусь тебе, ты будешь видеть ее столько, сколько пожелаешь. Я сказал «нет» рявкнул Солнцев, заставив меня вздрогнуть. «Я буду решать, когда и сколько моя дочь будет видеть тебя, не наоборот!» «Но я никуда не уезжаю, я останусь в России, мы... я... куплю квартиру в Москве!» Быстро поправившись, говорю я, но Дима замечает промашку, он скидывает голову, пронзая меня почерневшим взглядом. «Решила и дальше из меня посмешище делать!» Сделав шаг вперед, произносит Солнцев с опасной вибрирующей интонацией. Я инстинктивно пячусь назад. Ты вообще понимаешь, что происходит? Мне приходится смотреть в глаза людям, которые смеются за моей спиной. Моя бывшая жена сделала меня мегапопулярной личностью, опустив до уровня героя скабрезных анекдотов, и я должен тебе быть благодарным за это? Я ничего такого не хотела. «Да ты что?» Усмехается Дима, стискивая челюсти. Он резко разворачивается и проходится обратно к стойке бара, открывая ящик, доставая оттуда желтый бумажный конверт. «А это что?» Спрашивает он с едва сдерживаемой яростью, бросая его в меня. Я с опаской заглядываю в конверт, и мои щеки заливает краска. Я снова задыхаюсь, но на этот раз от смущения. В конверте фотографии, которые были, по всей видимости, сделаны через окно на кухню в Лос-Анджелесе, в доме Марка, на столе. Чёрт. Не похоже на изнасилование, правда? Я не могу поднять глаза. Не могу посмотреть на него это слишком, даже не стыд, хуже. Боль, гнев, отчаяние, огромная черная дыра в груди. Там, где билось сердце, где жили мечты и расцветали надежды. Теперь, когда я знаю, что он видел, все кажется другим. Я же хотела сделать именно это, специально отрезать, подвести черту, не оставить выбора. Я думала, что станет легче, но временная анестезия была слишком короткой. Теперь я понимаю, что на самом деле никогда не хотела причинить ему боль. Не так, не таким образом. Я была на его месте. Я слишком хорошо знаю, что это такое. Я могла простить много, но иногда пределы любого, все прощения заканчиваются, и ты понимаешь, что больше не получится, не склеится, не наладится. Я перестала верить ему. В моем сердце поселился страх и ушла уверенность в том, что он моя крепость и опора. Это похуже измен, похуже лжи не исправить, не залатать. Мне жаль, что ты это видел, произношу я тихо. И уже в следующее мгновение оказываюсь впечатанной в стену. Он грубо и больно обхватывает мои скулы, впиваясь пальцами и испеляя своим гневом. На меня накатывают волны его горечи и боли, я уже не пытаюсь понять, что им движет. Это человек — вулкан, который выглядит несокрушимой скалой, а потом взрывается, заливая все вокруг огненной лавой и посыпая петлом. «Тебе жаль, сука!» — рычи солнцев. Я заплатил сто тысяч долларов за удовольствие полюбоваться, как моя жена трахается с другим. Ты все еще хочешь, чтобы я проникся к тебе сочувствием? Сколько еще любителей халявы явится ко мне, чтобы вымогать деньги за порнушку с твоим участием? Я с замиранием сердца смотрю в сверкающие ненавистью глаза, чувствую себя беспомощным кроликом, парализованным ужасом. Я больше не твоя жена. Произношу я, превозмогая страх, хотя голос дрожит. «И я не отобрала у тебя дочку, когда узнала, что ты продолжаешь свои шашни с рыжей шлюхой Рамзановой. Я никогда бы не опустилась до личной мести через ребенка. «Конечно нет!» — ледяная усмешка раздвигает его губы. «Ты сделала лучше, бросив Еву, поскакала раздвигать ноги перед своей великой любовью. И как? Понравилась тебе, Маш?» «Во мне что-то болезненно натягивается, а потом срывается». И я теряю ощущение реальности происходящего. Мне нужно перестать дрожать перед ним, научиться давать сдачи, быть сильнее, увереннее, тверже. Ты же сам все видел. Переступив через инстинкт самосохранения, с вызовом заявляю. Хочешь устного подтверждения? Я убью тебя, Маш. Неожиданно спокойно произносит Солнцев. Его серые глаза смотрят в мои целую вечность. Я вижу в них опадающий черный пепел наших разбитых надежд, сожжённые страницы прошлого, осколки разбитых сердец. Мне хочется плакать, кричать, ударить его, отхлестать по щекам, обнять и просить прощения. «Что ты делаешь, дура?» — спрашивает он, и каждое слово проникает в мое сердце. «Чего тебе не хватало?» Разнообразие захотелось, на подвиги потянуло. «Как тебе приключения, Маш?» «Дух захватывает. Весело тебе. Я устрою еще круче американские горки. Готово, «Дима, дело даже не в нас. Мы должны сейчас думать о Еве. Упрямо возвращаюсь я к вопросу, который сейчас беспокоит меня больше других. Я гоню прочь тревожную, уплывающую от меня мысль, которая настойчиво возвращается, переполняя меня острой душевной болью. Я передумал. Никакого соглашения. Пошла вон отсюда». Как хлыстом ударяет меня его безжалостный, непримиримый тон, который не оставляет ни малейшей надежды на то, что он передумает. Солнцев резко отпускает меня, отшвыривая меня в сторону. Он никогда раньше не говорил и не обращался со мной так грубо. Дима, дело не в наших обидах. Еве нужна мать, потирая места, где больно впивались его пальцы, снова пытаюсь воззвать к здравому смыслу этого сумасшедшего. Солнцев не смотрит на меня, ничего не отвечает. Его мрачная фигура вызывает во мне огромное количество противоречивых мыслей, ощущений и страхов. Я смотрю на рассыпавшиеся по полу фотографии, и он тоже. Три месяца назад в этой гостиной Дима с таким же хладнокровным выражением в глазах, как сейчас, стрелял в человека, перепугав меня до смерти. Но сейчас, когда я лишилась всего, что по-настоящему было мне дорого, я больше не боюсь. Что бы ни случилось дальше, хуже уже просто быть не может» но я так часто ошибалась, прибегая к подобной мысли. Каждый раз, когда казалось, что этот край, становилось хуже, еще хуже, я больше не могу, но должна бороться. «Скажи, чего ты хочешь, Дим?» — спрашиваю я безжизненным уставшим голосом, поднимая на него взгляд. На напряженных скулах играют желваки, мышцы и плечи напряжены, и все в нем кричит об опасности. Что я должна сделать, чтобы ты успокоился и позволил мне воспитывать Еву? Быть с ней рядом, смотреть, как она растет? Мне на колени встать? Умолять тебя? Что? Ничего. Солнцев отрицательно качает головой, снова опуская взгляд на фотографии под своими ногами. Выражение его лица бесстрастно, только линия скул напряжена до предела. «Ты уже наворотила дел сполна». И что-то такое проскальзывает в его последней фразе. Боль, горечь, разочарование, бессильная ярость, сожаление. Я смотрю, как темные волосы падают на высокий лоб, как раздуваются от сдерживаемого гнева его ноздри и сжимаются губы. Он не такой бесчувственный и сдержанный, каким хочет показаться. Все, что мы сейчас говорили, было отражением нашей злости. Я должна попробовать сказать ему правду. «Мне стоит объяснить, почему я уехала. Даже если ты не хочешь слушать, я все равно скажу. После того, что здесь случилось, когда Рамзанов погиб на моих глазах, я больше не могла с тобой жить. Ты можешь говорить что угодно, но я знаю, почему ты стрелял на самом деле». «Почему же, Маш?» — холодно спрашивает он, поднимая на меня проницательный взгляд. «Ты не хотел, чтобы информация о романе с его женой разрушила твою карьеру». «В его глазах?» Мелькнуло потрясённое растерянное выражение, которое он тут же скрывает за ледяным равнодушием. Нахмурившись, Дима шагнул в мою сторону, и я шарахнулась в сторону. Некоторые инстинкты появляются очень быстро. Ты серьёзно так думаешь? Что я убил человека не потому, что защищал свою семью, а чтобы скрыть интрижку с Эвой? Полиция прибыла через пару минут. Ты знал, что они приедут. Рамзанов больше мне не угрожал, когда ты выстрелил. Он бы ушел, и на этом все закончилось, но ты выстрелил. Ты идиотка, Маш. Дура, каких мало. Он качает головой, спугающей настойчивостью наступая на меня. Ты убил его. Ты забрал его телефон, чтобы скрыть сделанную им запись. Ты заставил меня лгать. Но хуже всего, что ты продолжал спать с ней после того, как мы помирились. И все началось именно с этого. Если бы ты не завел роман с этой дрянью, никто бы не стал угрожать твоей семье. Я могу адресовать тебе твой же вопрос. Чего тебе не хватало, Дим? Разнообразия захотелось? Мне не хватало тебя, Маш. Произносит он четким, переворачивающим мою душу наизнанку голосом. Я никогда не нарушал свои принципы, пока ты не появилась, пока не выжила меня, как лимон, своими маленькими ручками. Конечно, так удобно во всем обвинить меня, с негодованием восклицаю я. Мы стоим на расстоянии вытянутой руки друг от друга, в любой момент готовые нанести новый ядовитый удар. Как? Как мы докатились до этого? Я так много слышала о том, какой страшный грех совершила, поддавшись один единственный раз ностальгическому настрою, всего один поцелуй. Ужасное преступление, за которое ты наказывал меня полгода, убивая своим презрением и изменами. И даже сейчас продолжаешь обвинять меня, хотя это ты разрушил все, что мы пытались спасти». «Несколько лет переписки, ложь и свидания тайком», — перечисляет Солнцев. «Если бы это было, как ты выразилась, ностальгическим настроем, то ты не побежала бы к нему, воспользовавшись моментом. Тебе просто нужен был повод. Ты слышишь, какой бред несешь сейчас? Это ты бредишь. Ты живешь с этим уродом и еще смеешь обвинять меня в чем-то. Ты даже не попыталась послушать то, что я говорил тебе. Ты лгал, Солнцев». «Чёрт, это твоя работа, виртуозно лгать. Я видела своими глазами, что произошло, и я не такая дура, чтобы не сложить два плюс два. Твоего невероятного ума хватило только на то, чтобы прыгнуть в постель к парню, которого ты любила с детства. Так будь счастлива, ради ему новых детей оставь меня и мою дочь в покое». Я замахиваюсь, собираюсь ударить его, но его реакция оказывается быстрее, он успевает перехватить мою руку, больно выворачивая за спину, с яростью глядя мне в глаза. Слезы, обиды и боли обжигают глаза, я толкаю его свободной рукой, и когда он отпускает меня, шатаюсь, теряя равновесие. С трудом, но я удерживаюсь на ногах. Ты никогда меня не любил. Никогда. Захлебываясь слезами, бросаю я ему в лицо. Иначе не поступил бы так со мной. Иначе не было бы никакого брачного контракта, всех этих пунктов мелким шрифтом, которые ты использовал, чтобы лишить меня всего за жалкий месяц и превратить мою жизнь в ад. Если любят, то не продумывают до мелочей, как будут избавляться от объекта своей любви, если он вдруг наскучит или станет неугоден. Если ты собираешься и дальше прятать от меня Еву, то лучше убей сейчас, потому что я не смогу, не хочу жить. Это жестоко, Дима, и бесчестно. То, как ты поступаешь, это за гранью. Я не заслужила подобного. У тебя был миллион возможностей поговорить со мной, но ты предпочел бить издалека, методично и безжалостно, так, как привык». Твоя долбанная профессия всегда была превыше всего. Ты просто бездушная машина солнцев. И я больше не боюсь. Купи всех. Но трави на меня хоть миллион своих лжесвидетелей и продажных адвокатов. Я буду бороться за Еву до конца. Как ты можешь? Зная, как много она для меня значит. Как тяжело она нам далась. Неужели ты все забыл? Мой голос срывается, снова становится душно и резкая боль пронзает грудь, в глазах темнеет, и свинцовая тяжесть распространяется по телу. Сквозь пелену смерцающими мерцающими всполохами я вижу, как на побледневшем лице Солнцева появляется испуганное выражение. Он бросается ко мне, едва успевая удержать, потому что я внезапно перестаю чувствовать собственное тело. От боли Не немею, сжимаюсь, но даже кричать не могу». Он держит меня, зарываясь пальцами в волосы, прижимая к своей груди. Это я чувствую. Как жаль, что не слышу, что он говорит. Рев крови в ушах заглушает все остальные звуки и даже мое собственное рваное дыхание, которое постепенно затухает. Я закрываю глаза, ощущая тепло его тела и сильные руки, и это странно, потому что всего остального для меня больше не существует». Фантомные ощущения. Внезапные боли, страх и сомнения отпускают меня. Я слышу, как откуда-то издалека в мое сознание врываются слова и звуки, которые сливаются в один гудящий фоновый шум. Я выныриваю из тьмы всего на долю секунды, потому что нуждаюсь в этом. Я должна знать. Мое отражение в его зрачках дрожит и расплывается, выдавая ответ, который дарит мне ощущение глубокой скорби и сожаления. Любовь, отчаянная боль и страх. Я вижу их, уплывая в свое безмолвие. Боль ослепляет меня, проходя обжигающей спиралью через все тело. Мне кажется, я кричу, а потом кто-то выключает свет.